ЖЕЛУДОК БЕЗРАЗЛИЧНОГО Видите эту вилку? Ну? Хотите, я ее съем? Сделайте такое одолжение. Из кинофильма «Формула любви». Очередная ночь прошла не очень хорошо для Харитона Усмановича Безразличного. Вечером он собирал статистические данные по коньяку и его сочетаемости с различными закусками. Закончил полночь, а когда шаткой походкой пришел спать, жена уже спала и вовсю храпела, мешая хритону уснуть. Он долго ворочался и заснул только под утро. Будильник в 7.00 ворвался в его похмельный мозг, как ураган, вызвав приступ головной боли и желание прямо сегодня взять все и бросить раз и навсегда. Гори оно все огнем. Работа, жена, квартира. Желание отдохнуть, поспать и хоть раз ничего не делать и никому ничего не быть должным было неудержимым. Но в игру вступила еще более мощная сила, вынудившая Харитона все-таки встать с кровати. Сонный голос жены пробубнил. «Ты чего не встаешь? Опоздаешь же!» «Чтоб тебя!» — то ли подумал, то ли прошептал Хритон и пополз в туалет, придумывая на ходу, Как именно он мог бы прямо сейчас все это закончить? Внезапно его желудок болезненно сжался и заставил хозяина поморщиться. Завтракать особо было нечем, что в очередной раз разозлило Харитона, и он выпил немного воды, разыскивая что-нибудь съестное в холодильнике. Желудок снова болезненно сжался, на этот раз на несколько секунд, временно прервав поиски еды, Из еды нашлось сырое яйцо и кусок засохшего кулича неопределенной давности и неаппетитного вида, напоминавший доисторическую башню с обвалившейся штукатуркой на вершине. Жареное Харитону было вредно для желудка, поэтому яйцо он решил сварить и бросил его в кипящую воду. Яйцо нырнуло в воду и ткнулась в дно, мгновенно дав трещину, через которую наружу хлопьями полез белок, словно строительная пена из баллона. Харитон скривился и выругался в адрес яйца, воды, кастрюли и жены, которая, как обычно, ничего не приготовила. Кое-как впихнув в себя скудный завтрак, он с тоской посмотрел на коньяк и попытался выйти из дома, но его тормознула жена, выглянув из двери спальни. Зевая и щурясь, она попросила его на обратном пути зайти в магазин и что-то купить. Сама бы оторвала задницу хоть раз и сходила в магазин, хотел ответить Харитон, но вместо этого пробубнил сквозь обвисшие усы. «Конечно, дорогая, обязательно зайду». Выйдя на улицу, он увидел, что его «Хендай Солярис» заблокирован незнакомым автомобилем, и водителя в нем нет. Под стеклом лежала табличка с номером телефона. Харитон набрал номер. Намереваясь высказать владельцу все, что он о нем думает, злость прямо-таки выплескивалась из него наружу. Вместе с ней из желудка начал выплескиваться желудочный сок с примесью завтрака. Начиналась стандартная утренняя изжога. Пошел звонок, трубку никто не брал. Харитон набрал еще раз, на всякий случай раздумывая, что он будет делать, если никто не придет, и что, может быть, стоит вызвать такси. Наконец к машине подошла женщина, ведущая под руку престарелую маму. Срываться на них было как-то неудобно, поэтому Харитон просто молча подождал, пока они отъедут. Злясь с каждой секундой все больше, потому что женщина долго включала передачу, долго смотрела в зеркала, долго нажимала на газ и вообще все делала Очень долго. Препятствие отъехало, Харитон прыгнул за руль и рванул в сторону работы. На дороге обстановка была обычной, утренней ничего особенного, но сегодня день у Хритона не задался с самого начала, поэтому его раздражало вообще все. Тупые водители, курицы за рулем, медленные пешеходы, которые не могли шевелить поршнями и переходить дорогу быстрее — Раздражал автомобиль, недостаточно быстро набиравший скорость. Раздражали рабочие, снова раскопавшие дорогу. Даже любимые песни в стиле шансон про тюрьму, лишение и жизненные невзгоды сегодня раздражали. Он даже подумал, что, возможно, смог бы отдохнуть в тюрьме, но постарался отмахнуться от этой крамольной мысли. Ничего деревянного в машине не было, чтобы постучать три раза. Кругом сплошной пластик, поэтому он плюнул через левое плечо, попал в стекло, выругался и разозлился еще больше. На въезде в больницу охранник привычно и вяло махнул ему рукой, вернувшись к разгадыванию сканворда. Харитон ему позавидовал. Сидит в будке, ничего не делает, читает и разгадывает сканворды. Никакой ответственности, никаких проблем. Работа мечты. Больше всего на свете в этот момент Харитон хотел просто выключить телефон, поспать и чтобы его никто не трогал. Желудок болит, голова болит и сжога, слабость, недосып. Он бы прямо в машине поспал сидя, но преодолевая себя, вышел из машины и обреченно побрел к зданию хирургии, которая мрачно нависала над ним небольшими деревцами проросшими из щелей полуразрушенного фасада второго этажа. О природе вокруг было все равно. Для природы это было еще одно прекрасное утро, и деревья занимались тем же, чем и всегда, преобразованием кислорода из углекислого газа, используя солнечный свет и воду. Мимо пролетела ворона прошелестев крыльями и отправилась дальше по своим природным делам, краем глаза увидев, как огромное неподвижное здание хирургии, словно животное с квадратными стеклянными глазами, поглотило маленькое двуногое усатое существо своей входной дверью. Дверь закрылась за Харитоном, как бы отрезав ему путь к отступлению на сегодня. В коридоре он встретил нескольких пациентов, которые сразу начали раздражать его вопросами. Не обращая на них внимания, он зашел в ординаторскую, но даже там не почувствовал себя в безопасности, потому что уже пора было идти на утренний обход и поневоле взаимодействовать с кучей надоедливых людей. День только начался, а ему уже было очень плохо, и настроение было паршивое. Тут нужно понимать что желудок – это не только орган, переваривающий пищу. Это еще и орган эндокринной системы. Стенки желудка и кишечника вырабатывают и выбрасывают в кровь серотонин – гормон счастья. На самом деле, счастье и влияние на настроение – это лишь одна из его многочисленных функций. Кроме настроения, серотонин влияет еще на много чего. Прежде всего, это основной антистрессовый гормон. Чем больше серотонина, тем человек стрессоустойчивее. Серотонин управляет функциями всего ЖКТ, матки, клеток иммунной системы. Он влияет на мышцы, сердце, сосуды, на половое влечение и функцию тазовых органов. На головной мозг, процессы мышления, принятие решений, социализацию, память. В общем, можно было бы сделать отдельную книгу, описывая многочисленные положительные влияния серотонина на различные функции нашего организма и разные органы. Сейчас важно просто понять, что этот невероятно важный для нас гормон почти полностью вырабатывается исключительно в ЖКТ, и если с ЖКТ или, в частности, с желудком что-то не так, как у нашего Харитона, то возникает явный дефицит серотонина со всеми вытекающими последствиями. Человек с хорошим уровнем серотонина будет успешным, уверенным, счастливым, спокойным. Это будет проявляться и в бытовых мелочах, и, в принципе, по жизни. Он будет быстрее расти по карьерной лестнице, легче заводить полезные знакомства, быстрее находить себе пару. Он будет более эффективен абсолютно во всем, будь то экзамены в школе или собеседования на руководящую должность в банке. Ему не нужно будет стимулировать свои серотониновые рецепторы большими дозами сахара или чего-нибудь вкусненького. Благодаря спокойствию и уверенности он будет более внимательным, а значит будет принимать правильные решения. Со стороны может показаться, что у него хорошая интуиция или еще какие-то сверхспособности или хорошая энергетика. Можно называть это как угодно, одно не противоречит другому. Если у человека ЖКТ функционирует на 100%, то это положительно влияет на все сферы его жизни. Многие системы саморазвития, типа цигун или йоги, которым сотни и тысячи лет, утверждают, что в животе находится один или несколько энергетических центров, которые перерабатывают низкочастотную энергию и являются как бы основанием энергетической пирамиды человека. В цигун — это нижний дань-тянь. В чакровой системе — это три нижних чакры. Прочное основание пирамиды — человек прочно стоит на ногах во всех смыслах, прежде всего физически, в социуме, во взаимодействии с людьми. В вопросах финансов. Много где животу и области пупка уделяется особое внимание. Про такого человека у нас могут сказать «он чует кишками», то есть у него хорошая интуиция, и он принимает правильное решение. Я часто спрашиваю своих учеников, можем ли мы, занимаясь висцералкой, помочь человеку решить его заявку по физическому здоровью? Конечно, можем. А что, если заявка у человека не по здоровью? «Хочу замуж», «Хочу новую работу», «Хочу квартиру», «Хочу повышение в должности» и так далее. Можем ли мы помочь в таких случаях?» Оказывается, можем, как бы странно это ни звучало. В практике накопилось огромное количество примеров, когда после нормализации работы ЖКТ вся жизнь человека меняется к лучшему. И, как вы теперь понимаете, здесь нет никакой мистики или эзотерики. Это объясняется изменением биохимии организма, изменением работы его нервной системы и изменением поведения человека в социуме. но ну, если у вас слегка эзотерическая картина мира, то пазл будет складываться еще лучше. Нормализация работы ЖКТ и приведение в порядок живота приводит к нормализации работы нижних энергетических центров и уменьшению ограничений человека. Ведь если у нас в жизни чего-то нет или не хватает, то, как правило, причина всегда в нас самих и в наших внутренних ограничениях, в неуверенности в себе и в невозможности позволить себе что-то. Многим даже на уровне визуализации становится сложно или дурно. «Этого не может быть», потому что «не может быть в принципе», так думают многие. Про такого человека можно сказать «у него кишка танка, чтобы сделать что-то». Сделать первый шаг к новой жизни, поменять что-то, начать свое дело, найти или завоевать партнера, добыть добычу, произвести нужное впечатление на собеседовании, сдать экзамен, не подготовившись, для всего этого нужна кишка. И желательно, чтобы она была отнюдь не танка. Будь у нашего Харитона здоровый желудок и много серотонина, он бы уже давно набрался смелости уволиться с нелюбимой работы и разобраться с проблемами в личной жизни. Он бы общался с пациентами, коллегами и окружающими не как разъяренный терьер, а как спокойный, уверенный, рассудительный доктор, чем заработал бы себе приличную репутацию и открыл бы множество новых возможностей для роста и развития. Но кишка у нашего Харитона была тонка. И притом весьма поэтому после утреннего обхода он почувствовал себя еще хуже. Пациенты его накрутили. Один из пациентов обделался прямо во время обхода, возможно потому, что наш доктор был сегодня особенно суров. Началась беготня, хождение туда-сюда, и в суматохе никто не обратил внимания на ручку двери, которую следовало бы тщательно помыть после инцидента. Выходя из палаты, Хритон закрыл дверь, взявшись за ручку, и вернулся в ординаторскую. На столе стояли печеньки, заботливо принесенные кем-то из пациентов. Будучи полностью выбитым из колеи, он автоматически взял одну штучку и начал механически жевать, глядя куда-то в пустоту. Потом он пришел в себя. И пошел мыть руки. Но было уже поздно. Дело в том, что он вернулся в ординаторскую не один. На своих пальцах он принес из палаты различных микроскопических пассажиров, одними из которых были представители вида геардия, или, если по-русски, лямблии. Попав в его желудок, часть из них погибла, но из-за того, что желудок Харитона был в плачевном состоянии и кислотность желудочного сока была низкой, Погибли далеко не все, как это должно было быть. Выжившие с облегчением вздохнули и спокойно поплыли дальше развлекаться, размножаться и раздражать кишечник нашего раздраженного доктора. Если бы Харитон помыл руки, то, возможно, этого бы не случилось. Но нужно помнить, что в природе руки никто не моет вообще. Ни обезьяны, ни собаки, ни индейцы в джунглях, ни деревенские жители в отдаленных уголках нашей необъятной страны. Больше половины землян живут в условиях дефицита питьевой воды и воды для приготовления пищи, и уж тем более в этих странах руки никто не моет. Больше половины землян заражены теми или иными паразитами, и тем не менее человечество не вымерло. Более того, в странах с высоким процентом паразитозов прирост населения гораздо выше, чем в чистой, благополучной Европе или России. Природа не могла создать человека зависимым от мытья рук перед едой. Миллионы лет эволюции человек выживал, боролся и сопротивлялся окружающей среде. Естественный отбор привел к тому, что тело человека само по себе имеет все необходимые инструменты для выживания в дикой природе. ЖКТ тоже эволюционировал. И одним из результатов этой эволюции является защитная функция нашего желудка. В норме кислотность желудочного сока и активность его ферментов Достаточно для уничтожения 99,9% всевозможных микроорганизмов, которых мы неизбежно проглатываем всю свою жизнь, причем неважно, моем ли мы при этом руки или не моем. А все, кто выживет и проскочит через желудок, попадут в ДПК, где наш организм обработает их желчью, если, конечно, она нормально оттекает. Все, кто не умер от воздействия кислоты в желудке, будут убиты воздействием желчи в кишечнике. Двойной химический удар позволяет надежно защитить наш организм от всей живности, которая в нас попадает. Впрочем, мы об этом уже говорили. Я лишь хочу еще раз подчеркнуть, что человек по природе своей сильный, выносливый, приспособленный и вооруженный во всех смыслах слова. Именно поэтому он захватил всю планету, и даже микроорганизмы не могут с ним справиться и выдавить с верхней ступени эволюции или пищевой цепи. Как-то я хотел подкормить бродячую собаку куском хлеба из магазина, она с презрением отказалась, как бы говоря мне «я этот мусор есть не буду», а человек выживает везде и научился есть абсолютно все. Желудок человека тоже научился переваривать все подряд без особого ущерба для себя. Есть даже мировые рекорды по поеданию всякого несъедобного мусора. Чемпионом является Мишель Латито. Одним из его достижений является поедание небольшого одномоторного самолета на 150 за два года. То есть он съел его целиком. Все его части, включая металл, стекло, резину, пластик, и все остальное. При обследовании его ЖКТ выяснилось, что стенка желудка стала в два раза толще, чем у обычного человека. Все в нашем организме адаптируется под поставленные задачи, и желудок адаптируется под конкретный рацион. И гастриты появляются не из-за бутербродов или хеликобактера, а из-за постоянных стрессов. Миллионы лет перец чили и его меньшие братья лук и чеснок старались сделать себя несъедобными и невкусными. Все животные обходят их страной, и только человек с удовольствием все это ест и даже специально выводит сорта перца поострее и лука поароматнее. Я и сам люблю острое и боюсь представить, что думает обо мне мой кот, глядя, как я ем холопенья или поливаю еду лимонным соком. А Харитону острое нельзя, кислое нельзя, ему вообще много чего нельзя, он сам себе прописал стол номер два при гастрите с пониженной кислотностью. Слизистая его желудка постоянно разрушается, желудочного сока вырабатывается все меньше, концентрация его все ниже». А сегодня все эти процессы многократно ускорились из-за стрессов, раздражения, агрессии и злости, которые преследуют Харитона с самого утра. Из-за плохого самочувствия он сегодня даже никого не прооперировал, внезапно показания к оперативному лечению стали сомнительными, и он решил оставить пациентов просто под наблюдением и пока полечить консервативно, чему они несказанно обрадовались, ведь на самом деле никому не нравится идея, ложиться под нож. Кое-как, закончив рабочий день, мучаясь от боли в животе, Хритон решил, что так больше продолжаться не может и надо что-то решать с желудком. Он созвонился с завом первой хирургии, областной больницы и, коротко описав ситуацию, попросил его посмотреть. Заведующий с говорящей фамилией Волчегорский, Был человек жесткий, уверенный в себе и немного циничный, иначе он бы уже давно сошел с ума или слег от какой-нибудь гипертонии из-за количества проблем, ночных звонков и постоянных разборок с пациентами и врачами в области. Ходили слухи, что однажды, недовольный его высокомерием, пациент хотел даже сжечь его автомобиль, используя медицинский спирт из отделения, но передумал, решив, что жалко тратить спирт на такую ерунду, и использовал его по прямому назначению, тем более, что вряд ли господин Волчегорский сделал бы выводы и изменился в лучшую сторону. Все звали заведующего просто «шеф». И звонок Харитона застал его в задумчивом состоянии. В отделении были проблемы. Не выполнялся план по операциям. Простаивали коммерческие палаты. Нависла угроза урезания бюджета на следующий год. Оно и понятно. Зачем вам столько специалистов, если вы никого не оперируете? Он вполуха выслушал Харитона и дал добро приехать, посмотреть, разобраться. Харитон прыгнул за руль или точнее, вполз в водительское кресло и покатил в областную. Чем ближе он был к больнице, тем тревожнее ему становилось. К боли, и изжоге и прочим неприятностям прибавился страх, что у него что-то найдут и что-то нужно будет с этим делать. Он прекрасно знал, как выглядит человек изнутри. И представлять себя в разрезанном на столе состоянии ему было неприятно. Он не ехал в больницу с ощущением, что там решат его проблемы. Он ехал туда, как на казнь. Возможно, впервые в жизни он почувствовал себя на месте пациента и взглянул на мир с другой стороны, но углубляться в размышление у него не было ни сил, ни желания. Страх поглощал его изнутри, словно червь, вызывая болезненное сосущее ощущение под ложечкой, или, возможно, это были просто лямблии, разыгравшиеся в кишечнике. В любом случае, ему было очень плохо и физически, и психически. Приехав в отделение, он прошел ФГДС и получил неутешительные результаты – язва желудка. Шеф посмотрел результаты, хмыкнул и категорически заявил, что тут нужно оперировать, потому что Харитон уже несколько лет мучается с желудком, лечится, пьет антибиотики, а ситуация только ухудшается и в любой момент может образоваться дырка, и тогда все будет гораздо хуже. Он приводил еще какие-то аргументы про титр хеликобактера, про изменения слизистой, про деформацию стенки, но Харитон его уже не слушал. В его голове крутились сотни мыслей, Как оперировать? Почему оперировать? Все же было терпимо. Почему сейчас? Может, все-таки есть возможность не оперировать? Наконец он вынурнул из глубин своей тревоги и спросил, можно ли для начала попробовать подобрать другой курс препаратов, вдруг что-то улучшится. Но шеф был непреклонен. Ты уже сколько лет лечишься? Словишь прободняк где-нибудь, и кто с тобой возиться будет? Сноска: Прободняк. Прободная язва на жаргоне хирургов. Хритон робко попытался что-то возразить или уточнить, но был мгновенно подавлен авторитетом и уверенностью шефа, после чего почувствовал себя маленьким и обреченным. Да, сидеть на стуле для пациента было очень некомфортно, и даже отеческий взгляд вождя с портрета на стене за спиной шефа не сулил ничего хорошего. «Приезжай завтра, подготовим тебя и все сделаем». «Через неделю будешь как новенький». «Я, конечно, приеду, но, может, не прям завтра. Нужно кое-что доделать. Я позвоню». Пытался выиграть время Харитон, сам не зная зачем, ведь никакого плана по решению ситуации у него все равно не было. Вырвавшись из отделения, словно ускользнув от плача и оказавшись в машине, он с облегчением выдохнул, и хотя живот у него болел не меньше, на какое-то мгновение ему показалось, что все как-нибудь само собой образуется и нормализуется. По дороге обратно он много размышлял о том, почему никто не захотел подробно разобраться в его ситуации, почему сразу оперировать, почему у него совсем недавно все было неплохо, а теперь внезапно язва. Не найдя в своей гудящей от боли голове внятных ответов, он решил, что «им главное лишь бы чего отрезать и залезть внутрь, а разбираться в ситуации никто не хочет». Вернувшись домой, он решил, что возьмет больничность с завтрашнего числа займется здоровьем. Оперироваться ему совершенно не хотелось. Мучаясь от боли, он решил приготовить себе щадящий ужин, но не смог. Сил не было вообще. Опросить жену он не хотел, так как она с порога наорала на него за то, что он забыл заехать в магазин. Злясь и умирая от усталости одновременно, он выпил рюмку коньяка. Его вырвало. Цвет рвоты был не очень обнадеживающий, возможно, из-за коньяка, а может быть, из-за чего-то пострашнее. Он решил, что лучше не экспериментировать, и пошел спать. Воручаясь в постели и не зная, что делать, он кое-как уснул тревожным сном только под утро. На следующий день он взял больничный и решил сходить в местную лавку фермерских продуктов, чтобы закупиться чем-нибудь полезным для желудка. Идя по улице, он с удивлением отметил, что сегодня ему явно лучше, чем вчера, и что, возможно, удастся как-то миновать операцию. В лавке он встретил смутно знакомую женщину, которая вежливо поздоровалась с ним и смущенно уткнулась в полку с морепродуктами. Ни с семгой, ни с хамоном в деревеньке не было проблем. Параллельный импорт функционировал исправно. «Жирную рыбу берет», — завистливо подумал Харитон. Он бы тоже взял, если бы не язва. Хотя, постой, это же та самая женщина из отделения, у которой язва полностью зарубцевалась, и ей удалось соскочить с операции, — вспомнил он. А сейчас она спокойно ест все, что хочет, и выглядит отлично. В голове у Харитона созрел план. Поговорить с ней и выяснить, чем она лечилась, может, и у него получится так же». Делая вид, что он что-то выбирает и складывает в корзину, он посматривал на нее из соседнего отдела, а когда она расплатилась и вышла на улицу, он последовал за ней и попытался завязать разговор, чем сильно ее напугал. В самом деле, если вас преследует на улице хирург, то вряд ли это от большой любви. Женщина подумала, что он сейчас начнет снова склонять ее что-нибудь полечить, но Хритон извинился и осторожно поинтересовался, какими медикаментами она сейчас пользуется и чем лечилась раньше. Женщина рассказала, что таблетки она вообще теперь не пьет, чувствует себя прекрасно, ест все подряд и вообще уже даже забыла, что у нее что-то было. На всякий случай она пьет желудочный чай из ромашки и иногда делает самомассаж желудка. Самомассаж желудка? «Что за бред?» — подумал Харитон и подробно расспросил ее про ромашку, как заваривать, сколько пить, где лучше брать или собирать самому. И собирался уже откланяться, но все-таки спросил, «А что за самомассаж желудка?» Он понимал, что никакого массажа желудка не бывает, ведь это ни спина, ни шея. Как вообще, а главное, зачем его можно массажировать?» Женщина смутилась, сказала, что она в этом мало что понимает и всего лишь следует рекомендациям Евпраксии Агафоновны, после чего извинилась и, сославшись на срочные дела, быстро скрылась за углом. Евпраксия Агафоновна? Это имя тоже показалось Харитону знакомым. Задумчиво потирая щетину и подкручивая ус, он шел по улице и пытался собрать кусочки пазлого едина, Кстати, он чуть ли не впервые в жизни с удовольствием не побрился два дня подряд из-за происходящих событий. Жена постоянно пилила его за малейшую небритость, чем жутко его бесило, поэтому сам процесс бритья стал для Хритона чем-то неприятным и противным. Теперь же, наплевав на недовольство жены, он решил, что сейчас ему не и что у него есть законное основание не бриться. Раскручивая у себя в голове историю с женщиной, язвой и работой, он вспомнил, что Евпраксия Агафоновна — это та самая бабка, которая недавно устроила восстание пациентов в отделении. Сам он ее не видел, потому что, по словам медсестры, она просто бесцеремонно ушла из отделения, наплевав на все правила. Для Харитона это был буквально плевок в душу, и он бы ни за что не стал пытаться искать с ней встречи, но факты говорили сами за себя. Она появилась в отделении, устроила там переполох, каким-то образом сняла двух человек с операции, и теперь ее подопечные спокойно разгуливают по улицам, покупают лососи с семгами, и все у них хорошо. Это, конечно, впечатлило Харитона, в нем началась борьба. С одной стороны, гордость и предубеждение, а с другой стороны, надежда на исцеление. В конце концов, победила третья сторона — врачебная логика. Сходить, узнать, что к чему, поговорить, от этого же хуже не станет, так решил Хритон и, поспрашивав знакомых, выяснил, где живет загадочная Евпраксия Агафоновна. Телефона у нее, как мы помним, не было, и ему пришлось пойти лично, благо он был на больничном и искал любой повод не быть дома, потому что жена решила, что раз уж он не ходит на работу, то мог бы и заняться небольшим косметическим ремонтом в ванной. Найдя избу и проксии на окраине деревни, Харитон осторожно приблизился к ней, переступая через маленькие шарики козьего помета, он отчетливо разглядел следы предыдущих визитеров, которые шли, не глядя под ноги, о чем свидетельствовали многочисленные раздавленные шарики перед крыльцом. И на крыльце тоже. «И дома, значит, тоже», — подумал Харитон. «Полнейшая антисанитария. О чем вообще здесь можно говорить, если человек не следит даже за собственным крыльцом?» И осторожно постучал в дверь костяшками пальцев, стараясь не прикасаться вообще ни к чему. Он наивно полагал, что микроорганизмы на двери, на крыльце и тем более на козьих шариках гораздо опаснее тех, что живут в его хирургическом отделении. Никто не открыл. Похоже, никого не было дома. Что делать? Ждать или уходить? Снова внутри началась борьба, на этот раз боролись нарастающее раздражение и злость с одной стороны и слабеющая надежда, переходящая в едва уловимую интуицию с другой. Снова победила третья страна – врачебная логика. Ведь если уйти сейчас, то он потратит время на путь домой, а потом снова идти сюда, и, возможно, снова никого не будет дома. Решил подождать. Все лучше, чем делать косметический ремонт в ванной, одна только мысль о котором сразу вызывала у него приступ изжоги и боли в желудке. Ждать пришлось долго. Харитон устал и решил присесть. На выбор было удобренное козьим пометом крыльцо или покосившееся телега. Харитон решил, что если он сядет на телегу, то рискует ее сломать и травмироваться. Она выглядела слишком ненадежной, а штаны от козьего помета отстирать всегда можно. И сорвав пару лопухов во враге за домом, брезгливо присел на крыльцо и продолжил ждать. Наконец вдали показалась женщина с козой. «Это точно она», — сделал вывод Хритон, применив простейшую дедукцию. Он попытался бодро встать, но это у него не получилось, и пришлось опереться рукой о крыльцо. «Да, запустил я себя. Неплохо было бы поприседать дома на досуге», — проскользнула светлая мысль в его голове, но тут же улетучилась без следа. Евпроксия Агафоновна... Подошла к избе и начала молча привязывать козу. Она, конечно же, узнала Хритона и понимала, зачем он пришел. Сейчас наверняка начнет запугивать и припоминать мне выходку в отделении. А может, там с кем-то что-то случилось, или вообще из-за меня кто-то умер, подумала она, отчего внутри у нее все сжалось и неприятно засосала под ложечкой. «Надо по-быстрому его спровадить и убрать спазмы в животе». Ее размышление прервал Харитон, поздоровавшись и спросив, есть ли у нее какие-то средства или способы помочь человеку с язвой желудка так же, как она помогла женщине в отделении. Такого вопроса Евпроксия не ожидала и несколько растерялась. Врач, хирург пришел к ней и спрашивает про какие-то средства, «Какие-таки такие — ответила она вопросом на вопрос, искренне не понимая, что ему нужно. Харитон мгновенно начал раздражаться. «Какая же она тупая!» — подумал он. «Ну, средства для желудка. Может, травы какие-то или чаи, или ромашка, или еще что?» — переспросил Харитон. «Сказать вслух словосочетание «массаж желудка», ради которого он, собственно, пришел — У него просто язык не поворачивался. «Какой же он тупой!» — подумала Евпроксия. «Ну какие могут быть чаи-ромашки для желудка? Что за бред? У них там в медицине что? Антибиотики закончились, что ли? Или, может, какие санкции ввели на медикаменты?» «Да нет, куманек! Никаких таких средств-то мы, отродясь, не видовали, смущенно ответила Евпроксия. «Да ну чтоб тебя, старая корга», — подумал Харитон, все больше закипая, а вслух сказал. «Я слышал, вы какой-то массаж делаете, который желудку помогает». Харитон не обладал талантом лицедейства и не привык скрывать своих эмоций. А Евпраксия была весьма проницательна и прозорлива, поэтому она сразу считала с Хритона его эмоциональный статус и поняла, что еще немного и его кондратий хватит прямо на ее крыльце, чего не хотелось бы. Надо заканчивать этот цирк поскорее. Ну да, есть такой, вздохнула и спокойно ответила она, а про себя подумала. Сейчас, наверняка, про лицензию на массажную деятельность спросит и начнет прессовать, отчего в животе у нее заныло еще сильнее, и, ну, очень сильно захотелось закончить этот неприятный, натянутый разговор. Хритон досчитал про себя до трех и, наконец-то, решился. А вы не могли бы мне сделать такой массаж просто для ознакомления? Я хорошо заплачу. У от удивления брови сами полезли вверх, она подумала, что ослышалась и автоматически переспросила. «Чего?» «Она еще и глухая. Если и массаж она делает так же, как общается, то я спятил, раз вообще в это ввязываюсь», — подумал Харитон, а вслух демонстративно пренебрежительно переспросил, повысив голос. «Массаж, — говорю, — могли бы мне сделать?» «Я заплачу, хорошо». «Но могла бы», — спокойно ответила Евпроксия и посмотрела на него как-то иначе. Остро, жестко, пронзительно. Она мгновенно перешла из режима «женщины с козой» в режим «целительницы», общающейся с неразумным пациентом, который пришел и пытается строить из себя что-то. «Да твою ж мать!» «Ну почему она такая душная?» — ругнулся про себя Харитон и сжал кулаки. «Ей что, деньги не нужны, что ли? Быть такого не может, всем нужны деньги». «Так, может, сейчас меня примите? нарочито бодро спросил он. На самом деле ему было очень плохо. Буквально с начала разговора ему становилось все хуже и хуже. В животе разливался и пульсировал огненный шар. Горлу подкатывала кислота с привкусом сегодняшнего завтрака. «Сегодня не получится, мелок», — ответила Евпроксия. «А завтра?» — буквально выдавил из себя Харитон. «И завтра тоже мелок». «А на этой неделе когда можно будет?» «На этой неделе не получится». «Да что за фигня?» — чуть было не заорал Харитон. «А почему?» Едва сдерживаясь, спросил он. «Потому что?» — ответила Евпроксия. Хритона начала потряхивать. Его надпочечники видели в Евпроксии некое препятствие, которое очень сильно раздражает хозяина, а устранить он его почему-то не может, и они решили ему немного помочь выдав в кровь приличную порцию адреналина, норадреналина, кортизола и еще чего-то боевого, агрессивного и бодрящего. «А есть ли некое условие, при котором вы бы согласились сделать массаж?» демонстративно понизил голос Харитон, как будто разговаривал с маленьким ребенком. Евпроксия взглянула на него пристально и сказала «Сперва с работы, уволься!» «Тогда и поговорим». Такой наглости Харитон не ожидал. У него отвисла челюсть, а в следующее мгновение он, конечно же, пришел в ярость. Он не понимал, что делать и что вообще происходит. Он хотел задушить проклятую Старушенцию прямо там вместе с ее козой и спалить ее грязную хату дотла. Он мысленно уже убил ее десятью различными способами, а потом вдруг он все понял — «Она просто сумасшедшая!» Все сразу встало на свои места. Старуха просто спятила, поэтому она несет весь этот бред и ставит ультиматумы с увольнением. Причем здесь вообще его работа? Он даже рассмеялся от облегчения. Он осознал, что ничего загадочного в ней не было. Это была обычная спятившая бабка, коих бесчисленное множество на бескрайних просторах русской глубинки. Его интуиция хотела прошептать – «Не спеши, подумай, может, в этом что-то есть». Но не стало даже пытаться. В этот раз шансов пробиться через бетонную стену агрессии, презрения и самоуверенности не было вообще никаких. Еще мгновение Хритон постоял, осознавая весь абсурд ситуации, а затем просто пошел вперед, даже не глядя на Евпроксию. Ничего ей не сказал, просто молча ушел. Евпраксия посмотрела ему вслед, вздохнула и вошла в избу. И только коза издала стандартное «бе» вслед уходящему Харитону, но было совершенно непонятно, прощается ли она с ним, желает доброго пути или ругается. В течение получаса евпраксия успешно сняла неприятное ощущение в животе и в груди, возникшие после общения с доктором Безразличным, и спокойно занялась своими текущими делами, забыв об инциденте. По сравнению со всем, что ей пришлось пережить за свою долгую жизнь, это было просто мелкое недоразумение, не стоящее вообще никакого внимания. А Хритон тем временем шел домой, перебирая в голове многочисленные остроумные и саркастические варианты ответов, которые он мог бы дать этой безумной бабке. Он сожалел не столько о потраченном времени, сколько о том, что не смог поставить ее на место и позволил себя унизить. Злость, раздражение и желание кого-нибудь побить буквально переполняли его изнутри. Воздух вокруг него был настолько наэлектризован, что казалось, будто его можно было потрогать руками. Даже комары опасливо облетали его стороной, не решаясь пить такую токсичную кровь. Размышляя обо всем случившемся, он даже несколько отвлекся от ощущений в животе, но приступ боли в желудке тут же вернул его в реальность. «Надо будет зайти в магазин, купить чего-нибудь молочного, а то с утра желудок пустой», — подумал Харитон, свернул с маршрута и направился в ближайший магазин. Когда до магазина оставалось буквально метров десять, Харитона настиг еще один приступ в животе, а к горлу подкатил неприятный комок. «Ну, тихо, тихо, сейчас возьмем кефирчику и станет полегче», — обратился Хритон не то к своему желудку, не то к себе в целом. Он подошел к крыльцу и уже протянул руку, чтобы открыть дверь, как почувствовал, что начинается рвота. Он едва успел перегнуться через перила, и его мощно вырвало. В ногах появилась слабость, в груди колотилось сердце, спина покрылась холодным потом. Какое-то время он прерывисто дышал, затем развернулся и хотел сойти с крыльца, но новый приступ рвоты согнул его пополам. Харитон даже не успел никуда отвернуться, его вырвало прямо на крыльцо магазина. Глаза рефлекторно наполнились слезами, но это не помешало ему разглядеть цвет того, что из него вышло. Со стороны это выглядело так, словно кто-то вылил на крыльцо остатки кофе вместе с гущей, а Харитон склонился над этим странным пятном, будто рассматривая в нем возможные варианты своего будущего. Будущее не предвещало ничего хорошего, он прекрасно понимал, что происходит, так как он не пил сегодня кофе. Сноска. Рвота цвета кофейной гущи – это серьезный симптом, говорящий о кровотечении в верхних отделах ЖКТ. Слабость в коленях нарастала. Страх начал разливаться в животе, подобно жидкому свинцу, наполняя его тяжестью и пустотой одновременно. Он хотел бы просто сесть или лечь прямо там, но мимо проходили люди, осуждающие, глядя на него и на кляксу под ним. В принципе, все уже привыкли, что на крыльце магазина «семерочка» постоянно околачиваются всякие асоциальные типы, но гадать на кофейной гуще прямо у входа – это было уже слишком. Он попытался пойти домой, но, пройдя несколько метров, решил, что не дотянет и надо вызывать скорую. Дрожащими пальцами он набрал спасительные 112, и в течение часа его доставили в областную, а к обеду уже прооперировали. Во время операции случайно пострадала крупная артерия желудка, поэтому пришлось увеличить объем оперативного вмешательства и удалить часть органа. Удаленная часть поехала на микроскопию, а ее хозяин в vip – восстанавливаться. Как бы то ни было, можно сказать, что Харитону повезло, и его успели спасти, так как... Прободная язва с кровотечением без экстренного хирургического вмешательства – это почти гарантированный летальный исход. Хирургическая бригада и персонал отделения сошлись во мнении, что язва была вызвана постоянным стрессом, так как все были наслышаны об агрессивном и раздражительном характере Харитона. Вечером сердобольная опытная медсестра, Устанавливая систему, аккуратно сказала Хритону, что лучше бы ему уволиться, так как его работа до добра не доведет. Извинившись и смутившись, она спешно покинула палату, а харитон задумчиво смотрел ей вслед, впервые серьезно задумавшись, причем здесь работа и как жить дальше. Уверен, что вы, мой уважаемый слушатель, уже давно догадались, что проблемы с желудком доктора Безразличного являются следствием его постоянного раздражения и злости. Уже все вокруг это поняли, кроме него самого. Это частое явление, когда человек, находясь внутри ситуации, не может ее осознать и сделать шаг наружу из замкнутого круга. В таких случаях требуется взгляд со стороны. Нужно, чтобы кто-то показал человеку, что он раз за разом наступает на одни и те же грабли, и что все это не так уж и драматично, и не конец света, и что все это можно прекратить прямо сейчас. Человек. Все излишне драматизирует, раздражается, излится буквально на пустом месте, хотя в этих ситуациях нет ни опасности, ни угрозы, ни возможности как-то пострадать физически. Человеку ничего не угрожает, а он готов всех вокруг поубивать. И Евпроксия все это, конечно же, знала и относительно Харитона сразу все поняла. Она поняла, что ни ромашка, ни массаж, ни волшебные желудочные чаи или отвары ему не помогут, если он не прекратит саму суть своей проблемы – ежедневное раздражение на работе. Объяснять ему механизмы влияния данного вида стресса на плоскоклеточный эпителий стенки желудка она не собиралась, да и не смогла бы объяснить. Она просто действовала интуитивно и прямолинейно. Жизнь научила ее не брать на себя ответственность за людей, которые не хотят меняться и не перекладывать с больной головы на здоровую. Она просто дала ему шанс, а уж воспользуется ли он им или нет, это ее не особо интересовало. Она похоронила мужа и двоих детей. В ее жизни вообще никого не осталось. Она не тратила своего времени на переубеждения напыщенных пациентов, которые периодически к ней приходили, но шанс давала всегда. Все-таки каждый человек заслуживает хотя бы шанс, а все остальное в руках естественного отбора, который, несмотря на отсутствие в мире саблезубых тигров, продолжал действовать с не меньшей эффективностью. Поэтому кроме проработки наших внутренних органов физически, нужно всегда помнить, что они заболели не просто так, а из-за пережитых стрессовых ситуаций и драматичных реакций на них. И чтобы быстро и надежно восстановить соответствующий орган, нужно обязательно разобраться, на какую ситуацию, где, когда и как человек среагировал и как можно эту ситуацию решить, чтобы она человека больше не напрягала. Если бы Харитон прислушался, согласился бы завязать со стрессовой работой и наладить отношения с женой, ну или развестись с ней, то его желудок бы не пострадал, а ранее накопленные спазмы и евпраксия легко устранила бы массажем. Но случилось так, как случилось, и в данном случае нам лишь остается сделать правильные выводы и не наступать на те же грабли. Физически желудок представляет собой мышечный мешок, который может двигаться во всех четырех направлениях. Это позволяет ему перемешивать пищу и эффективно выполнять свои функции. В норме диафрагма при каждом акте дыхания качает его вверх и вниз, словно убаюкивает в колыбели. И как и любые другие мышцы, стенка желудка может спазмироваться, что не позволяет ему нормально работать, а главное, ухудшенная микроциркуляция не позволяет его слизистой регенерировать достаточно быстро, поэтому вероятность различных неприятностей увеличивается. Если спазмов нет, то слизистая хорошо регенерирует. По факту, это самое быстро регенерирующее слизистая в нашем теле. Полное обновление происходит за 3-5 дней. Именно поэтому евпраксия быстро помогла той женщине в отделении, обсудив с ней ее неприятности в жизни, сняв с нее изолированность и драматизм и убрав непосредственно спазмы стенки желудка массажем. Нередко язвы у пациентов рубцуются самостоятельно, просто потому что пока человек лежит в палате, он переключается со своих жизненных проблем на что-то другое. Часами он общается с сопалатниками, отводит душу, снимает изолированность. По сути, это своеобразная психотерапия, если, конечно, человек общительный, и его не начинают бесить соседи по палате, иначе он просто поменяет одни раздражающие ситуации на другие, и лучше ему не станет.